Глава пятая. Фабула и сюжет. Эпиграф. Жизнь без начала и конца, Нас всех подстерегает случай. Блок. Первое. В литературной традиции каждый из эпизодов, образующих фабулу, существен для ее развития. Примечание.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 упала на подушку и дала волю слезам, вздрагивая всем телом и всхлипывая. Но пойми, сестра, пойми, сказал я, и от того, что она плакала, мною овладело отчаяние. Пощади нас, сказала сестра, поднимаясь. Отец в страшном горе, а я больна, схожу с ума. Что с тобою будет? спрашивала она, рыдая и протягивая ко мне руки.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 Она увидела девочек, бросила палку, подняла хворостину и, схвативши Сашу за шею пальцами сухими и твердыми, как рогульки, стала ее сечь. Саша плакала от боли и страха, а в это время гусак, переваливаясь с ноги на ногу, вытянув шею, подошел к старухе и прошипел что-то. И когда он вернулся к своему стаду, все гусыни одобрительно приветствовали его.